Глава 9. Конец авакума. 1. 6 января 1681 года в праздник Крещения московские староверы умудрились устроить шумную, скандальную протестную акцию. В празднике с выходом на лед Москвы-реки участвовал и сам царь Федор, и придворные, и бояре, и церковные иерархии, и стрелецкие командиры. Поглядеть на помпезное парадное шествие собрался весь город. Берега реки возле стен Кремля усеяли огромные толпы. Воспользовавшись этим, несколько смельчаков пробрались в Кремль, в Успенские и Архангельские соборы и вымазали дегтем гробницы упокоенных там русских царей. Далее старовер Герасим Шапочник залез на колокольню Ивана Великого и стал кидать в собравшуюся толпу свитки, то есть листовки, с карикатурами на патриарха Иакима и других представителей официальной церкви. Карикатуры нарисовал сам Авакум. Одна такая карикатура сохранилась до наших дней. Чья была идея, неясна. Может, самого Вакума. Академик Панченко в книге «Русская культура» в канон Петровских реформ предположил, что Вакум не только подал идею, но и разработал план акций. А может, наоборот. В среду староверов был внедрен провокатор, организовавший публичные богохульные действия, чтобы разозлить царя и сподвигнуть его к расправе над Вакумом. Через год, 14 апреля 1682 Авакума и его соузников Лазаря, Епифания и Фёдора сожгли заживо, привязав к столбам, вкопанным внутри деревянного сруба. История сохранила имя исполнителя казни — стрелецкий капитан Иван Лешуков. Перед смертью Авакум предсказал скорый уход из жизни царя Федора, и предсказание в точности сбылось. Через две недели после Пустозерской казни царь Федор скоропостижно скончался в возрасте 20 лет. Первая жена царя Федора, Агафья Грушецкая, к тому времени также умерла в возрасте 18 лет. Умер и единственный их сын и наследник престола, прожив всего 9 дней. Незадолго до смерти царь Федор женился второй раз, но от второй жены Марфы Апраксины детей не имел. После скандалов и придворных интриг, вылившихся в бун стрельцов и кровавую расправу над боярином Матвеевым и боярами Нарышкиными, на царство венчали сразу двоих юных монархов, братьев по отцу, 15-летнего Ивана Алексеевича по матери Милославского и 10-летнего Петра Алексеевича по матери Нарышкина. С этого времени отчитывается новая история России. В этой истории Авакум принимал участие уже не воплоти, а как символ яростного сопротивления никоньянству. Приверженцы старой веры начали почитать его как святого еще при жизни, а после смерти канонизировали как священномученика и исповедника. О судьбе детей Авакума известно немного. Как уже упоминалось, старший Иван и Прокопий отреклись от старой веры в Мизене в 1670 году под угрозой казни. Скорее всего, именно мать посоветовала сыновьям уступить, тем более что старший Иван уже имел семью, жену и дочь. Впоследствии Иван перебрался в Подмосковье и жил вместе с матерью при храме Троицы на Шабловке. Будучи уже стариком, Иван Авакумович попал под следствие за пропаганду старообрядчества, его этапировали в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость. Там он просидел три года и в 1720 году там же умер в возрасте 76 лет, то есть частично повторил судьбу отца, сгинул за веру в узилище.